Раз Папа, а почему, когда человеку стыдно, он краснеет? Помнишь, как ты говорил мне? Веди себя хорошо, чтобы мне не пришлось за тебя краснеть Помню, помню, говорил Ха, Если бы мне было стыдно за твое поведение... Я бы, да, наверное, покраснела Знаешь, стыд называют обжигающим чувством Но покраснеть человек может не только тогда, когда ему бывает стыдно Ну, за себя или за других Человек может залиться краской, когда стесняется или, например, смущен Но не каждый э, человек вот так устроено в природе Знаешь, один лжет и не краснеет А у другого лицо э, полыхает, стоит ему лишь только подумать, что его заподозрили в дурном Ну, считается, что краснеют прежде всего люди э, робкие и застенчивые от природы И это свойство краснеть напрямую связывают с сознанием То есть, когда человек чувствует к себе особое внимание, то есть он смущен или там ему стыдно, его сердцебиение учащается. Значит, мелкие кровеносные сосудики на лице расширяются, приток крови к коже увеличивается, и она, во, она краснеет. Этот процесс начинается самопроизвольно. Он неуправляемый. Ну, то есть контролировать сам ты его не можешь. Так что, если тебе... Не хочется краснеть, пожалуйста, не совершай дурных поступков.